Глава семнадцатая Экран сотового то и дело вспыхивал, сигнализируя в ходящих вызовах. Мика их не сбрасывала, но и не отвечала. Не могла. Звонки Колесникова ее нервировали, заставляли сердце болезненно сжиматься, кровоточить. Как назло, он звонил раз за разом, с пяти и до позднего вечера. Звук она отключила, но сама же то и дело косилась на телефон, проверяла зачем-то и злилась на себя за это. Приказывала не думать, забыть. Но какое там? Со вчерашнего дня, с той минуты, как вернулась от Ивлевых, Мика только и думала, как поступить, что сказать Колесникову. По-хорошему, стоило бы выложить всю правду в лоб и посмотреть, как он растеряется, как начнет оправдываться. Но слушать бы она не стала, развернулась бы и гордо удалилась. И больше бы в его сторону не взглянула никогда. А если бы он вздумал еще ввязаться к ней, не реагировало бы. Точно он – пустое место. «Он для меня и так пустое место», – зло сказала себе Мика. «Но ничего этому подонку не выскажешь, иначе некрасиво получится по отношению к лёше Обещала ведь, и теперь связана этим обещанием. Да, и просто подводить Лешу не хочется. Наверное, лучше было бы, если бы он и вправду успел сначала сам поговорить с Колесниковым. Тогда тот просто перестал бы к ней подкатывать». Возможно, поначалу это ее обескуражило бы, даже, скорее всего, уязвило, но зато не пришлось бы пережить такой удар, такое унижение. И не стояла бы сейчас дилемма, как повести себя завтра с Колесниковым, как отказать ему так, чтобы и на Лешу не пало подозрение, и чтобы он раз и навсегда расхотел к ней подкатывать. Нет, не просто расхотел, а хорошенько получил по заслугам, чтобы и на других впредь спорить было неповадно. Сбить с него спесь. Вот что нужно сделать. И не наедине, а при всех. Это, конечно, жестоко. Да и изображать из себя стерву Микки очень не хотелось, даже при Но он ведь своим спором тоже ее унизил прилюдно. Все же наверняка о нем знают. Весь класс. А тех, кто не в курсе, завтра обязательно просветят. И все будут коситься на нее, наблюдать с любопытством, как за подопытной зверушкой, обсуждать тайком, хихикать за спиной. Почему она должна щадить его чувства, если он обошелся с ней как последний мерзавец? Заодно и рты всем закроет. Точнее, заставит обсуждать не себя, а Колесникова и его раненое эго. Около десяти вечера их переполошил поздний визит. Они с бабушкой уже собирались спать, когда по квартире прокатился резкий дребезжащий звонок. — Кого это там принесло на ночь глядя? — сердито заворчала бабуля, натягивая халат. как током стукнула мысль. «А вдруг Колесников?» «Ба, если ко мне, скажи, что меня нет!» — умоляюще зашептала Мика. Бабушка недовольно нахмурилась, но когда открыла входную дверь, так и сказала кому-то. «Нет ее!» «А где она?» — удивился гость, и сердце нервно ёкнуло «Точно! Он! Колесников!» «Примчался!» «Гуляет где-то!» «Так поздно! Гуляет? Где-то?» «Да!» отрезала бабка. «И вас это не смущает?» не унимался тот. «А тебя не смущает так поздно заявляться к людям?» «Нет», — честно ответил он. «А должно». На этом бабушка захлопнула дверь и, ворча под нос, вернулась в комнату. «С чего это вдруг ты решила отшить красавчика?» прищурившись, спросила она у Мики. «В пятницу с ним никак не могла расстаться, а тут вдруг что?» «Пятница». Какой же она счастливой была позавчера, даже голова кружилась. И вроде прошло-то всего два дня, а ощущение, будто целая вечность в груди снова тоскливо защемило. Ну вот зачем бабушка напомнила? «А может, я твоего совета решила послушать?» Сдержанно ответила Мика, расстилая постель. «Ты же сама сказала, что эти забавы ничем хорошим не заканчиваются». «Это да!» Кряхтя бабушка устраивалась на кровати поудобнее. «Ну, красавчик твой, еще тот наглец. Никто так вольно со мной не разговаривает, даже когда я добрая. А этот вон дерзит, мерзавец!» Бабка хмыкнула, но хмыкнула с таким видом, будто это ей понравилось. «Он не мой!» — буркнула Мика. Какого-то черта веке снова обожгло, а горло перехватило. Она крепко зажала ладонью рот, чтобы не расплакаться, но слезы уже непослушно катились по щекам, и грудь содрогалась от беззвучных всхлипов. «Ну, ладно, спокойной ночи», — пожелала ей бабушка, но ответить ей Мика уже не смогла. Она и так боялась, что та услышит сдавленные рыдания, которые никак не получалось побороть. И оскладушка эта дурацкая скрипит от малейшего движения, хотя Мика и старалась лежать тихо-тихо. Почему-то ей казалось стыдным обнаружить свои слезы, свою слабость, особенно перед бабушкой. Уснуть так и не удалось, хотя она и наплакалась в волю. Когда бабка начала похрапывать, Мика и сдерживаться перестала. Не ревела, конечно, на взрыц но разрешила себе негромко всхлипывать и шмыгать носом. А потом, до самого рассвета, она просто лежала отрешенно, глядя в темный потолок, по которому изредка скользили отсветы с улицы, и чувствовала себя глубоко несчастной. Все же этот чертов Колесников сумел пролезть к ней в душу, отравить ее своим ядом, и вытравить его будет наверняка непросто. но уже утром ее словно подменили по лицу невозможно было прочесть ни обиду ни разочарование ни горечь оно даже как будто стало немного другим вроде и все то же утонченные черты разлет темных бровей идеально очерченные губы и черные как безлунная ночь глаза только в них пустота красота ее точно застыла окаменела словно она изваяние мастерски высеченная из ледяного мрамора ни блеска ни света ни тепла так же было и на душе холодно и пусто никого не хотелось видеть даже лешу поэтому когда он позвонил к ним чтобы вместе идти в школу мика не открыла дверь выждала немного и только тогда вышла сама в школу она плелась через немогу да сейчас она успокоилась но вдруг увидит колесникова и вновь потеряет зыбкое равновесие. Не так уж прекрасно она владеет собой, оказывается, судя по последним дням. Не торопясь, она добрела до школы, к счастью, не встретив никого из одноклассников, а в кабинет, где первым по расписанию должна быть физика, вошла перед самым звонком. Учитель еще не появился, так что каждый коротал время, как хотел. Несколько девчонок стояли у подоконника и шептались, то и дело хихикая. «А он такой? ага она такая?» – прорывался местами полушепот Альбины. Жоржик задирал Оксану Громову, она огрызалась, пытаясь его поймать, но он уворачивался и со смехом отбегал. «Я тебе покажу громозеку. Поймаю и задавлю, клоп!» Беззлобно грозила Оксана. Лёша что-то обсуждал с Костей и Денисом. Вера Тихонова прилежно повторяла параграф. Дэн и Гарик, как дети, швыряли друг в друга резиновый шарик. Антон Кулешов сидел на первой парте, прямо на столешнице, спиной к доске. и переговаривался через весь класс с Рогозиной. Та отвечала игрива но время от времени украдкой бросала взгляды на Колесникова. Ну а тот, откинувшись на спинку и заложив руки за голову, сидел за последней партой крайнего ряда. Вполне довольный жизнью и собой, он покачивался на стуле и взирал на всех с ленивой расслабленностью и отстраненностью. «И впрямь есть в нем что-то кошачье», — подумалось вдруг. Но увидев Мику, Колесников сразу подобрался, перестал раскачиваться на стуле и вперил в нее горящий взгляд. Она же старательно избегала смотреть в его сторону, поздоровалась с Лешей, с другими, успела даже про себя отметить, что вроде все как обычно, никто не косится на нее по-особому, так что, может, зря она себя так накрутила. Хотя здесь ведь Леша, при нем высмеивать ее не станут, это факт. «Я заходил к вам сегодня утром», — сообщил он. Мика замешкалась, не зная, что ответить. и тут подал голос Колесников. «Я тоже к вам заходил. Вчера вечером». Игнорировать его и дальше не получалось. Взгляд сам собой метнулся к нему. В лицо тотчас бросилась кровь, дурацкое сердце запрыгало в груди. Но Мика почти сразу сумела взять себя в руки. Какой же он невыносимо самоуверенный, даже бесит. «И где же ты так поздно гуляла вчера?» спросил Колесников с полуулыбкой, когда она прошла к своему месту за третьей партой среднего ряда. «А если серьезно, Мика, ты чего вчера не пришла?» Мика остановилась у своего стула, поставила на стол сумку, взглянула на него и с непоколебимым спокойствием ответила. «А куда я вчера должна была прийти?» Это его заметно обескуражило, и улыбка тотчас сползла с лица. «Как куда?» Его брови взметнулись. «Мы же договаривались встретиться вчера!» Тут только Мика обратила внимание, как при класс Каждый следил за их диалогом. Кто-то с любопытством, кто-то с напряжением, кто-то с азартным огоньком в глазах. Они прислушивались, ловили каждое слово, ждали ее реакции. Для них это зрелище, забавное шоу, в котором по прихоти подонка ей отведена самая унизительная роль. Если в глубине души оставались крупицы даже не сомнения, о глупой надежды, то сейчас Мика убедилась окончательно и бесповоротно. Он на нее действительно поспорил, и все в курсе. «Ну что ж, хотите шоу? Получайте!» Повернувшись к Колесникову, Мика сменил равнодушный взгляд на полуудивлённый, полупрезрительный. «Встретиться? С тобой?» — вполне правдоподобно удивилась она. «Ты серьёзно?» «Ну, да», — подтвердил он. «Откуда у тебя такие нелепые фантазии?» «Какие фантазии?» — недоумевал он. «Ты же сама согласилась в пятницу. Я тебя позвала, а ты согласилась?» «Слушай, я не знаю, что ты себе напридумывал». Теперь ее голос звучал раздраженно. «Я ни о чем с тобой не договаривалась. Может, тебе приснилось?» «Мика, ты сейчас шутишь?» Озадаченно нахмурился он. «Вот и я тоже думаю. Ты... То ли ты бредишь, Колесников, то ли шутишь так глупо». «Да что с тобой?» «Со мной нормально все», — пожала она плечами. «А вот что с тобой, я не знаю. Что привязался?» несешь ересь про какие-то свидания. Ты вообще здоров? Чтоб ты знал, с тобой я уж точно никогда ни на какое свидание не согласилась бы. Извини, но ты мне не нравишься. Совсем. Так что не путай фантазии с реальностью». У нее даже получилось изобразить нечто среднее между жалостью и брезгливостью, а в его лице от привычного самодовольствования осталась и следа, одна растерянность. первая хмыкнула Соня, затем и Вера Тихонова. Кто-то еще зашептал в звенящей от напряжения тишине, кажется, Жоржик. Но большинство сидели, открыв рты, и даже не думали его высмеивать. Несмотря на невыносимую самоуверенность Колесникова, его почти все в классе любили. А жаль. На дне они наверняка поглумились бы в волю. В кабинет торопливо вошел физик. Класс с шумом встал, затем все сели... Но среди этого шума Мика отчётливо различила смешок и язвительный шёпот Джорджика. «Ну чё, Онегин, подъехал так подъехал. Эпический провал, да?» «Отвали!» «Да чего ж ты, умей принимать поражение достойно!» Физик тоже уловил их перешёптывание. «Колесников, Пашутин! Отставить разговоры! Или сейчас оба вон пойдёте отсюда!»